Глава 14. Достаточно показать заявление, и Влад все сам понимает. Он анализирует моментально, чуть сощурившись, опустив руки на руль. Мы сидим внутри автомобиля, защищенный от внешнего мира тонким слоем металла. И внезапно я задумываюсь, а что дальше? Ирочку допросят с пристрастием и уволят, это понятно. Но что будет потом? С нашими отношениями, только-только успевшими разгореться с работой, с моей должностью. Останусь ли я тут или лучше уволиться сейчас, пока все окончательно не запуталось. Мы можем расстаться с Владом хоть завтра. и Я буду уже не любовницей генерального директора, а бывшей любовницей. Той, от которой он ушел. Сомнительный статус, знаете ли? Такая вот бывшая в употреблении бухгалтерша. Вроде я стараюсь абстрагироваться от мыслей об ошибке, но те настойчиво лезут в голову, как орда голодных тараканов. Бррррр. Люди не меняются. Спасибо Оле, которая посеяла в моей голове зерно сомнения. А то благополучно пустило корни. Что ты думаешь? Задаю вопрос, вроде бы простой, но почему-то даже мне он кажется сложным, почти вселенского масштаба. Давыдов проводит по переносице сгибом указательного пальца. Если виновата Ира, то твоя теория про месть Марины лишена всякого смысла. Они никак не связаны. Ну, я не говорила, что уверена на сто процентов. Это был бы очевидный вариант, но заявление в столе куда очевиднее. Кроме того, ты же не считаешь, что Ира провернула такое в одиночку? Не считаю. Качает головой, затем притягивает меня к себе и, и коротко целует. «Спасибо, что ты есть. Дальше я разберусь сам». Метит щеку губами, секундное прикосновение и тотчас отстраняется. Даже микробы не успели бы перебежать. Так он быстро в своем благодарственном поцелуе. Наверное, я должна радоваться, но нос гордо вздернуть и при случае напоминать, как распутала часть детективного клубка. Да вот только не получается. Дальше он разберется сам. Очень конкретно звучит. Без меня. Без моего участия. «Все, Сергеенко, свободно. Можешь проваливать. Я рассчитывала, что мы обсудим план действий, будем хорошим и злым полицейским, расколим Ирочку вдвоем, а получается... Так, стоп. Радоваться должна, а не по-бабски обижаться. Влад просто не хочет тебя впутывать. Не хочет ведь?» «Она ведь и камеру могла отключить», добавляет Давыдов, и Ноздри его гневно раздуваются. «Сервер видеонаблюдения находится возле нее, и все камеры там помечены». Мне даже в голову не пришло, что ее вырубили не через программу, а, грубо говоря, дернув за шнур. Как глупо и очевидно, мать ваша, я проглядел. Говорю же, совсем сдаю позиции. Влад, прекрати уже рвать на себе волосы. Будешь лысым, а у тебя голова неровной формы. Некрасиво получится. Так вот, я бы никогда не заподозрила твою секретаршу. Ее можно в чем угодно улечить, ну уж точно не в махинациях с документами или камерами. Ты вообще ее видел? У нее же на лице тонна косметики и ни единого признака ума. Я пытаюсь говорить весело, э, пусть ядовитой, но иронией. Получается как-то очень уж злобно. Ощущаю себя древней бабкой, которая лузгает семечки у подъезда и обсуждая длину юбки проходящих девиц. Тьфу. Вот уж кто сдает позиции, так это я. Давидов молчит, не реагируя на мои шутки-прибаутки, даже не улыбнулся. Не клюну еще раз в щеку, мол, хоть юморист из тебя так себе, зато сыщик закачаешься. Что планируешь делать? Спрашиваю, остро ощущая необходимость выйти. Автомобиль начинает давить, и кажется, что приборная панель вот-вот въедет мне в грудь. Некомфортно. Воздух сгущается от тишины. Тяну вопросы, сама напрашиваюсь. Для начала попрошу парней проверить ее компьютер. Ну, вдруг она оставила какие-нибудь следы. Телефон тоже не помешало бы посмотреть, но с этим сложнее. Я могу помочь его незаметно забрать. Не нужно, Маш, спасибо. Ты и так сделал всю работу. Его ладонь касается моей, легонько сжимаю ее. Горячее прикосновение вызывает мурашки, но неудовольствие. Чего-то иного, незнакомого, чужеродного. Передо мной не Влад Давыдов, погруженный в работу. Он меняется. Голос холоден, в нем только решимость, желание поскорее разобраться с крысой, схватить ее за хвост и растоптать. Давыдов моментально превращается в жесткого босса, в лишенного эмоций хладнокровного мужчину. А я? Я чувствую себя ненужной, чужой. Может быть, зря, может быть, надумываю. Но я выхожу из машины, и легонько прикрыв за собой дверь, а Влад остается внутри, даже не попытавшись пойти следом, пальцы его сжимают руль, и напряженное лицо каменеет. Я возвращаюсь к себе на рабочее место и подумываю, не бахнуть ли мне весь кофе авторства Катеньки залпом.